Приозерск. День третий. Естественно, услышать развязку поистине криминальной истории захотелось абсолютно всем. Поэтому на следующее утро труппа в полном составе собралась в номере Буткевича. Сидеть особо было негде, и Веленко даже предложил Белинде по такому случаю устроиться у него на коленях, но она только гневно фыркнула и наотрез отказалась. И еще добавила – что дружеское расположение еще не повод строить далеко идущие планы. «Ну вот, я все жду, жду повода, а она его ни разу так и не дала», огорченно шепнул Вадим на ухо Таранову. «Может, я делаю что-то не так?» «Женщина с самого начала знает, заведет она с тобой роман или нет. И тут уже совершенно безразлично, делаешь ты что-то так или не так», ответил тот нравоучительным тоном. Дворецкий, между тем, приготовился к роли оратора. Он занял место возле окна, чтобы хорошо всех видеть. Значит, все происходило следующим образом. Начал Валерий, у которого сегодня был особенно мужественный вид, потому что он опять не успел побриться. На одном из спектаклей в городе Ордынский побывал некто господин Щеглов, который был очарован нашей Таней и решил, что не грех бы за ней приударить да уж хорошенькие артистки часто ударяют в голову прошамкал рысаков который притащил с собой недоеденный за завтраком бутерброд и теперь сидел с набитым ртом щеглов явился в гостиницу с корзиной цветов и совершенно определенными намерениями ашка еще тащил эту корзину с цветами наверх возмущенно заметила анжела положив руку на плечо таранову таня сделала вид что не заметила этого жеста Дворецкий между тем продолжал. Однако Таня не поехала с ним веселиться, а только поужинала в гостиничном ресторане и отправила кавалера во свояси. А он этого не пережил и решил отомстить. Снова выступил Тихон. «Я тоже сначала так подумал», – признался Дворецкий. однако все оказалось не так просто. Как многим уже, наверное, известно, Щеглов владеет таксопарком». В этом таксопарке начальницей службы вызова такси работает его жена Елена. И тут же, в бухгалтерии обретается хорошо законспирированная любовница. вот такое семейное предприятие. Собравшиеся загудели, кто-то хихикнул. дворецкий выдержав небольшую паузу продолжал. Жна у щеглова оказалась настоящей ведьмой, злобной и жестокой. в таксопарке ее все ненавидели к тому же, Она безумно ревновала своего мужа, поэтому любовнице Щеглова приходилось соблюдать крайнюю осторожность. «И чего этот Щеглов терпел такую гадюку?» – снова подал голос Тихон. «Надо было развести с ней дело с концом. Я и не с такими разводился». Народ снисходительно заулыбался. «В ордынской гостинице, где вы все остановились, администратором работает приятельница Щегловской жены». Невероятное стечение обстоятельств, но факт. Когда она увидела, как Щеглов с охапкой цветов убивается вокруг Тани, то, естественно, тут же доложила обо всем своей подруге. Та пришла в бешенство, и ее немедленно посетила совершенно кровожадная мысль – изуродовать лицо артистки, которая так понравилась ее мужу, а потом постараться спихнуть вину на него. Таня вздрогнула и машинально приложила ладони к щекам – Белинда немедленно подсела к ней и обняла за плечи. «Ничего, ничего», – утешила она. «Главное, что у этой истории оказался счастливый конец». Дворецкий бросил на Таню подбадривающий взгляд и повел рассказ дальше. «Конечно, в таком сложном деле жене Щеглова нужен был помощник, и он быстро нашелся. Один из водителей оказался должен ей кучу денег. Вот его-то она и подбила на злое дело» обещав за это скостить долг. А план был простой – отвести Таню куда-нибудь подальше от людских глаз и плеснуть ей в лицо соляной кислотой. «Ну и нравы в этих районных центрах!» – содрогнулась Регина. «В Москве гораздо лучше», – подтвердил Тихон. «Народу столько, что выследить друг друга совершенно невозможно». «А где она достала соляную кислоту?» – спросил Будкевич. «И почему в пузырьке в итоге оказалась какая-то гадость?» – присоединилась к нему Таня. «Чего вы вперед забегаете?» – рассердился Дворецкий. «Я же как раз и рассказываю. У жены Щеглова есть брат, который работает в школе учителем химии. Хороший человек, но абсолютно бесхарактерный. Когда сестра пришла к нему с просьбой дать ей соляную кислоту, он сразу же насторожился» хотя она придумала очень правдоподобное объяснение для своей просьбы. Брат ни на секунду ей не поверил. Однако, зная буйный нрав сестрички, он не решился с ней спорить и нашел очень простой выход из положения, взял склянку с каким-то безобидным реактивом и наклеил на нее подходящую этикетку. «Это был страшно вонючий реактив», сказала Таня, которую по ходу рассказа Дворецкого не прекращала бить нервная дрожь. Белинда снова подбадривающе похлопала ее по плечу, а Дворецкий перешел к заключительной части своего повествования. А дальше вы уже почти все знаете. Вместе с водителем такси жена Щеглова поджидала Таню возле гостиницы. Когда Таня с Белиндой отправились в парикмахерскую, преступники проследовали за девушками, но ну, а там действовали уже экспромтом. Когда на фирму пришли оперативники и начали задавать вопросы, любовница Щеглова, у которой всегда были ушки на макушке, легко свела концы с концами и быстро сообразила, кто за всем этим стоит. Думая, что Таня серьезно пострадала, из-за это жену Щеглова могут надолго засадить за решетку, она без колебаний выложила следователю все, что знала и о чем догадывалась. Остальное было уже делом техники. Сначала допросили Щеглова, потом его жену, потом водителя. Но тот все и рассказал. «Что ж, спасибо славному учителю химии и сообразительной работнице таксопарка», сказал Таранов, играя желваками. «Если бы не эти добрые люди, могла бы случиться катастрофа». Таня повернулась в его сторону, сразу почувствовав, как лёшка переживает. В свете бурных событий последних дней Их личные взаимоотношения как-то отодвинулись на задний план. У Тани не было ни сил, ни времени, чтобы задумываться о своих чувствах. Однако сегодня, когда Дворецкий рассказывал эту жуткую историю о ее собственном похищении, ей было здорово не по себе и страстно захотелось, чтобы кто-то пожалел ее и утешил. Вернее, не кто-то, а именно лёшка Ей хотелось прижаться к нему и замереть в его уверенных и нежных объятиях. Сейчас ей казалось, что Лешка испытывает то же самое, что и она. Таня не ошибалась. Таранов действительно был потрясён. Слушая Дворецкого, он думал только о том, что если бы с Таней действительно что-нибудь случилось, то во всем был бы виноват именно он. Если бы он не был таким самодовольным болваном, Они с давным-давно уже помирились бы, и не было бы тогда никакого щеглова с его полуумной женой. Когда Дворецкий закончил свой рассказ, актеры оживленно загудели, обмениваясь впечатлениями, а Таня быстро встала и вышла за дверь. Переполненный раскаянием и эмоциями, Таранов уже был готов броситься вслед за ней, но его опередил Дворецкий. Нагнав Таню в коридоре, он взял ее под руку, и они быстро зашагали по направлению к их общему номеру. Таранов смотрел им вслед и думал о том, с каким удовольствием он бы сейчас набил этому сыщику морду. Когда дверь захлопнулась, и они остались один на один, дворецкий усадил Таню напротив себя и, наклонившись вперед, сказал, «А для тебя лично я приберег кое-что еще. Хорошее или плохое?» поинтересовалась Таня. Я уже устала от плохого. Это нехорошее и неплохое, пожал плечами тот. Это просто информация, которая приближает нас к разгадке четырех убийств – Романчиковой, Заречного и двух свидетелей. Я слушаю. Таня сразу же стала серьезной. Таксиста, который участвовал в похищении, во время допроса спросили, почему он повез тебя именно в этот лес. Парень немного поортачился, но потом все же признался, что место ему знакомо, что недавно он ездил по вызову к дому аристарха Заречного и забрал оттуда женщину. «Инну Полозову?» – воскликнула Таня. «А как же база данных? Говорили же, что в базе данных такого вызова нет». Его там и не было. После того, как стало известно об убийстве Заречного, начальник смены эту запись попросту удалил. А шоферу приказал молчать. У их хозяина богатое криминальное прошлое, и он бы не простил им, если бы его фирму впутали в дело об убийстве. «Это у Щеглова криминальное прошлое?» – искренне удивилась Таня. «У него, Радимова, разве ты не знаешь, как стартовали многие наши бизнесмены? Это давно уже ни для кого не секрет. Первоначальное накопление капитала в нашей стране происходило весьма и весьма затеяливо. Короче, водитель, который завез тебя в лес, несколько дней назад выезжал к дому Заречного и забрал оттуда молодую женщину, которая устроилась на заднем сиденье и велела вести себя в центр города к фонтану на главной площади. Однако, не проехав и километра, она неожиданно сказала, что передумала и намерена вернуться обратно. Шоферу велела не беспокоиться, заплатила ему с лихвой и выбралась из машины. Он пожал плечами и отправился во свояси, но перед этим успел заметить, как дамочка скинула туфли и держа их в руках, по старой колее свернула в лес. Вот об этой-то колее он и вспомнил, когда ему потребовалось отвезти тебя в глухое местечко. Туфли это Инна Полозова, видимо, все же берегла, заметила Таня. Рассчитывала вернуть их обратно. Вероятно, Алекс сказал, что это необходимо. Он не хотел, чтобы на их исчезновение обратили внимание. Тут ему Тихон, конечно, подсиропил. Да уж, ваш Тихон, это просто находка для шпиона. Кстати, насчет шпионов. Я тут одно дельце провернул. Какое? Насторожилась Таня. Когда мы были у Буткевича в номере, я оттуда кое-что забрал. Диктофон. Ты украл у Буткевича диктофон? не поверила Таня. «Да нет, это моя личная игрушка», ответил дворецкий. «Просто у буткевича в номере есть балкон». «У нас тоже есть», напомнила ему Таня, совершенно не понимая, к чему он ведет. «Вот именно. Балконы наши выходят на задний двор, и меня никто не видел, когда я вчера ночью туда забрался». «Куда туда?» не поняла Таня. «На балкон к буткевичу «Зачем?» испуганно спросила Таня. «Я там диктофон оставил. Он реагирует на голос и сам включается, если начинается разговор. У Алика постоянно открыто окно, и я надеялся разжиться информацией. Сейчас я собираюсь его послушать. Вдруг записалось что-то важное». «Валер, но это незаконно!» возмутилась Таня. «Знаешь что, законница?» сердито ответил тот. «Ты бы лучше думала о собственной безопасности». «У нас на руках четыре трупа, а в подозреваемых ваш любимый руководитель. Когда улики соберем, дальше все делать будем по закону. А сейчас мне информация нужна. Вот так вот!» Он провел ребром ладони по горлу. Таня категорически не хотела присутствовать при том, как Дворецкий будет прослушивать запись. Поэтому она отправилась к себе в комнату, забралась на кровать и стала листать журнал. Однако сосредоточиться было совершенно невозможно, и она невольно прислушивалась к тому, что делается за стеной. Через полчаса терпение ее лопнуло. Она соскочила с постели и заглянула к дворецкому. Тот сидел за столом, подперев голову рукой. Перед ним стояла целая пепельница окурков, рядом с которой лежал маленький черный диктофон. «Ну что?» – сразу спросила Таня, не в силах обуздать свое любопытство. «Кажется, я был прав», – коротко ответил Дворецкий. Ночью диктофон сделал одну запись. «Хочешь послушать?» Таня молча кивнула и подсела к столу, поджав под себя ногу. Ей было не по себе и даже немного страшно. Дворецкий нажал на клавишу, и из динамиков раздался тихий голос Будкевича. Судя по всему, он разговаривал по телефону и при этом сильно нервничал. «Да, это я. Нет» пока ничего так и не разрешилось. Она не хочет меня слушать, а я... Если честно, я очень боюсь. Боюсь, что все может кончиться очень плохо. Боюсь ее потерять. Она пригрозила, что если я скажу кому-нибудь хоть слово, она сразу же меня бросит. Я даже думать об этом не могу. Ты же знаешь, как я ее люблю. Я просто не смогу без нее жить. Конечно, надо что-то делать, но что? Я все еще пытаюсь придумать. Запись закончилась, клавиша со щелчком вернулась на место. Таня подняла испуганные глаза на Дворецкого. «Получается, это не просто подручная, которую нанял дядя Алика», – задумчиво проговорила она. «Получается, это женщина, в которую Алик без памяти влюблен». «Тогда это все объясняет. Я просто не могла, не могла поверить, что он пустился во все тяжки просто так, из алчности». «Из-за любви, конечно, убивать людей гораздо гуманнее», саркастически заметил Дворецкий. «Знаешь что? Я дам тебе поручение. До спектакля еще почти целый день ты должна будешь обойти всех участников трупа по очереди и каждому сказать одно и то же, что Дворецкий, сволочь этакая, подозревает Будкевича в убийствах, что он никому не велел об этом говорить. Но тебе, Тихон или Анжела или Регина – Я просто не могу не сказать. Особенно Регине, – саркастически заметила Таня. Ты умная девочка, обязательно придумаешь правдоподобное объяснение. Ладно, ладно, и что дальше? Скажешь, что завтра Дворецкий собирается отдать Будкевича оперативникам на растерзание. Ну, в том смысле, что его заберут на допрос, и это будут не просто шишки с орехами, это будет серьезно, а смысл. Угрюма спросила Таня. «Если ты сама расскажешь это Буткевичу, он может подумать, что его берут на понт и затаится. А если ему расскажет об этом кто-нибудь другой, да еще по секрету, он забеспокоится и обязательно свяжется со своей подельницей. Тут-то мы их и накроем. А если никто не скажет?» «Шутишь? Чем страшнее тайна, тем сильнее соблазн ее выболтать». Вот увидишь, уже к вечеру Буткевич будет знать о грозящей ему опасности. «У тебя ужасно противная работа», – констатировала Таня и, с сожалению, посмотрев на Дворецкого, прошествовала в ванную комнату. Отправившись обедать, они застали в коридоре встревоженного веленко Он стоял возле двери в номер Яблонской и напряженно прислушивался. «Беспокоюсь за нее», – шепотом пояснил Вадим Тане и Дворецкому. Мы каждый день проводили сеансы, потому что у Марии Кирилловны мигрень. Получился целый курс, ей помогало. А со вчерашнего дня она со мной даже разговаривать не хочет. Он снова постучал и громко крикнул. «Мария Кирилловна, у нас с вами сеанс по снятию головной боли». «У меня больше нет головной боли», – донесся до них сильный голос Маркизы. «Моя головная боль теперь живет на ферме». «Смешно». Пробормотал Веленко и, пожав плечами, отправился во свояси. Дворецкие с Таней переглянулись. «Может, ей помощь нужна? Психологическая?» спросил Валерий. «Я специально курсы оканчивал. Ну, чтобы с самоубийцами договариваться и все в таком духе». Таня кивнула и костяшками пальцев постучала в дверь. «Мария Кирилловна, мы обедать идем. Не хотите составить компанию?» Вместо ответа щелкнул замок и дверь приоткрылась на несколько сантиметров. «Входите, не стойте на пороге», – позвала Маркиза. Гости вошли и увидели, что хозяйка разбирает вещи. На кровати лежит чемодан, набитый разноцветными рубашками Курочкина. «Мария Кирилловна», – начал дворецкий, – «вы бы не держались особняком. Вам сейчас компания просто необходима». «Господи, до да чего вы наивны бросила Маркиза, продолжая свое занятие. «В каком смысле?» – опешил тот. «В том смысле, что у вас стандартное мышление, молодой человек. Почему-то каждый мужчина убежден, что, бросив жену, он делает ее несчастной. Она выпрямилась, гордо вскинув голову. За одну ночь лицо ее помолодело лет на десять. Морщины на лбу расправились, на губах сияла улыбка. Казалось, Мария Кирилловна еле сдерживается, чтобы не пуститься в пляс. «Впервые с тех пор, как я взвалила на себя этот груз, я чувствую себя по-настоящему свободной», – пояснила она потрясенным собеседником. «Под грузом я подразумеваю свой брак, разумеется». «Хотите сказать, вы рады, что Андриан Серафимович от вас сбежал?» – спросила Таня, не веря своим ушам. «Рада?» «Танюша, это слишком слабо сказано. Я просто счастлива», – ответила Яблонская с таким чувством, что впору было прослезиться. «Но почему же вы с ним не развелись, если брак вас так сильно не устраивал?» – продолжала допытываться Таня, на ходу переосмысливая все то, что знала про их отношения с Курочкиным до сих пор. «Как я могла бросить этакое беспомощное, совершенно неприспособленное к жизни существо?» «Вы же его видели?» – воскликнула Маркиза. «Когда он надевал мне на палец кольцо, я обещала быть с ним в болезни и здравии. Слава богу, не смерть разлучила нас, а всего лишь фермерша из-под Ордынска. У меня грандиозные планы!» Вольно махнув рукой, поделилась Маркиза со своими собеседниками. Я поеду путешествовать. Решено. Выберу себе огромный чемодан, накуплю кучу платьев и позвоню в лучшее турагентство страны. У меня есть знакомый профессор археологии, который с удовольствием составит мне компанию. Боже мой!» Пробормотала Таня, бесила, опускаясь на стул. «Вот так живешь рядом с человеком и думаешь, что многое о нем знаешь, а потом оказывается, что не знаешь ничегошеньки». Не расстраивайтесь, господин Сыщик, у вас просто был невероятный посыл, заявила Яблонская и снисходительно потрепала Дворецкого по плечу. Порой, когда строишь свои теории, следует посмотреть на проблему под другим углом, и тогда, возможно, вы совершите какое-нибудь потрясающее открытие. Идите, идите, молодые люди. Оставьте меня наедине с моей радостью. Ошарашенная Таня вывалилась в коридор. Первый. Дворецкий двинулся было следом за ней, но внезапно замер на месте. «Ах ты!» – пробормотал он так, словно у него заболел зуб, и даже за щеку схватился. «Что с вами такое?» – поинтересовалась маркиза. «Неверный посыл!» – сказал Дворецкий, посмотрев на нее обалдевшими глазами. «Главный посыл был неправильным. Мария Кирилловна, я люблю вас!» «Надо было приходить 30 лет назад», – проворчала она и потолкнула его в спину. «Тогда бы вы застали меня дома. А сейчас я уже, фьють, отправилась в круиз по Средиземному морю». Тем временем бывшая сиделка Курочкина Анна Потаповна ехала домой. Вернее, это так считалось, что она едет. На самом деле она застряла в Приозерске. Ей редко выпадала возможность попутешествовать – поэтому она решила, раз уж представился случай, побродить по городу и поглазеть на витрины. Считается, что женщина с годами вроде бы как лишается части чисто женских черт. Вместе с красотой лица и упругостью кожи уходит желание наряжаться в красивую одежду, покупать всякую милую ерунду. Анна Потаповна лучше всех знала, какое это страшное заблуждение. Несмотря на то, что с некоторых пор душа ее поселилась в квадратном теле, обремененном всяческими недугами. Ей по-прежнему хотелось всего того, чего хочется молодой представительнице прекрасной половины человечества. Анна Потаповна стояла возле витрины магазина женской одежды с непонятным названием, написанным нерусскими буквами, и неотрывно смотрела на манекен. Манекен был толстым, как она сама. Однако на нем было надето невероятной красоты красное платье с клапанами и атласными отворотами, которая пленила ее сердце. Анна Потаповна представляла себя в этом платье на дне рождения подруги и замирала от восторга. Денег на покупку у нее не было. Те, что заплатил Буткевич еще раньше, она оставила дома, а только что полученной премии на такую красоту не хватило бы. Дрожащими руками Анна Потаповна достала из сумки кредитную карточку, золотую, как кусочек солнца. На ней были написаны чужое имя и фамилия – Алина Барабанова. Конечно, карточку владелица давно могла заблокировать. Более того, на ней могло вообще не оказаться денег. Но Анна Потаповна почему-то думала, что это не так. О том долгом пути, который проделала эта карточка, доподлинно не знал, пожалуй, никто. Перед тем, как ехать к буткевичу в Приозерск – Покойный ныне Барабанов, рассерженный тем, что жена потратила на поддержку какой-то дурацкой рок-группы огромную сумму денег, решил перекрыть ей кислород и отобрал у нее кредитную карточку. Когда возле театра на руки ему упал бездыханный Курочкин, Барабанов полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда конверт, чтобы обмахивать пострадавшего. Кредитка незаметно выскользнула вместе с конвертом и осталась лежать на земле возле потерявшего сознания Андриана Серафимовича. Пришедшая ему на помощь Надежда Морошкина подняла карточку и положила Курочкину в карман, решив, что она выпала именно оттуда. Позже тот долго думал, откуда у него чужая кредитка, и в конце концов пришел к выводу, что она находилась в той одежде, которую он стащил в приемном отделении больницы перед побегом. Поэтому Провожая Анну Потаповну обратно в Ордынск, он отдал ей позаимствованная барахлишка с просьбой вернуть его обратно в покинутое им лечебное учреждение. Злосчастную кредитную карточку он аккуратнейшим образом завернул в штаны и кофту. Именно эту кредитную карточку держала сейчас в руках Анна Потаповна. Она отчаянно надеялась, что из уважения к ее возрасту продавцы не станут к ней придираться и не потребуют паспорта. Они просто выдадут ей чек, и она напишет на нем барабанова. И платье, завернутое в тонкую хрустящую бумагу, окажется у нее в руках. Ровно в два часа ночи в номер Будкевича постучали. Он не спал, а сидел перед распахнутым окном и бездумно смотрел в небо. Небо навевало на него тоску, звезд не было, и оттого казалось, что город окутали плотной черной тканью, которая мешает дышать полной грудью. В пепельнице лежала дымящаяся сигарета, о которой он, кажется, позабыл. Услышав стук, Алик встал и подошел к двери. «Это ты?» – сердито спросил он, отступив в сторону. «Ты зачем пришел? Нам надо поговорить». Поздний гость шагнул в комнату и быстро огляделся по сторонам. «О чем нам теперь говорить, когда ты столько всего натворил?» – прошипел Алик. «Ты о чем это?» – спросил ночной гость и поманил буткевича к себе. «Пойди сюда, а то нас будет видно через окно. У тебя занавеска неплотно закрыта». «Ну и что?» – агрессивно спросил Алик. «Мне нечего бояться, а вот тебе есть чего». «Зачем ты ударил курочки на камнем по голове? Ты мог его убить. Мало у нас неприятности». «Зачем? Зачем? Объясни мне. Я хочу знать». «Не кипятись», – тихо сказал гость. «Ты шумишь, а это только хуже». «Я хочу знать», – уперся Алик. «Я имею право знать». «А не надо было ему говорить всякие гадости об актерской профессии», – резко бросил визитер Ты знаешь, как я к этому отношусь. Актеры – избранные. Талант дается им при рождении. И никакие там актерские школы, никакие там студии не могут ничего изменить. А Курочкин ходил и репетировал, что он скажет своей жене, когда соберется слинять от нее. Он нес такую отвратительную чушь, будто бы быть актером – это тяжкое бремя, будто это худшее, что могло с ним случиться. Я не мог этого вынести». Почему было просто не уйти? Меня охватила такая ярость. Ты же знаешь, какая во мне живет сила. Ты сам говорил, что эту силу следует растить, как цветок. Я не думал, что она опасна для окружающих. Пробормотал Алик, глядя на своего визави во все глаза. Постой-ка, пробормотал он. А ты не... Господи, кажется, я начинаю понимать. Потрясающая сила, талант... «Может быть, ты меня обманул? Может быть, это ты приходил к Романчиковой тем вечером после премьеры? Я помню, как она говорила на банкете, что очень любит актеров и сама мечтала быть актрисой, но потом передумала и ушла в управленцы. Решила, что это более серьезное дело». «Может быть, тебя это покоробило?» «Может быть», – язвительно заметил гость. «Надо же, какой ты сообразительный». «А что тебе сказал Заречный, а? Что он вообще презирает актерскую братью?» «Черт-то с два! Он сказал, что ему предложили сыграть в сериале, который снимается по его книге. И он согласился. Представляешь, какая самонадеянность!» «Идиот! Он был уверен, что справится на отлично!» «Ну и справился!» «Интересно, — спросил Буткевич, отступая к стене, — почему ты решил рассказать обо всем мне?» и почему именно сегодня? Все это время ты водил меня за нос, говорил, что не имеешь к преступлениям никакого отношения, что нашу трупу преследует злой рок, искренне переживал из-за этого. «Я знаю, что я потрясающий актер. Вот видишь, даже тебя мне удалось обвести вокруг пальца», заулыбался его собеседник. «А к тебе я пришел потому, что ты попал под подозрение, а я нет». Я подумал, что на допросе ты можешь сболтнуть лишнее, и тогда оперативники выйдут на меня. Это было бы очень нежелательно, тем более, что я как раз собирался заняться реализацией своей добычи. «Какой добычи?» – шепотом спросил Будкевич, сразу же догадавшись, впрочем, о чем идет речь. «Рисунков, естественно», – весело продолжал ночной гость. «Они у меня. Все четыре». Я просто решил, что не стоит пропадать добру, коли владельцев их все равно больше нет в живых. Они мне и самому пригодятся, если что». «Ты настоящий монстр!» «Неужели? И ты, естественно, только сейчас об этом догадался?» «Ха! Да ты давно уже все знаешь. Просто нарочно обманывал себя, утешаясь тем, что я никого не убивал. Старался мне верить изо всех сил, А сейчас, когда ты знаешь правду, ты меня сдашь, чтобы остаться чистеньким. Связавшись с тобой, я уже никогда не буду чистеньким. А знаешь что, — сказал гость равнодушно, — ты вообще больше никогда не будешь, Алик. В воздухе мелькнула веревка, и Алик почувствовал, как в его шею острыми жалами впились осы. Он задохнулся, пытаясь оторвать от себя сильные руки — В этот момент раздались глухие удары, и распахнулось сразу несколько дверей. Входная, дверь в ванную и дверь встроенного шкафа. Оттуда выскочили люди с оружием. Черные дула уставились в лицо нападавшего. Из коридора в номер вошел дворецкий. У него тоже был пистолет, хотя радостное выражение его лица вовсе не соответствовало моменту. «Салют», – сказал он непринужденно. «Не ожидали, что ночь будет такой бурной?» «А я думал, вы гораздо умнее, Вадик». «Веленка? Но как же так?» Уже в сотый раз повторяла растерянная Таня. Она сидела напротив дворецкого, положив на колени сжатые в кулаки руки. «Ты сам говорил, что это женщина. Ты оставил у Алика на балконе диктофон и сделал запись телефонного разговора. Алик говорил про женщину, ради которой он готов на все». «Это женщина к убийствам». Не имеет никакого отношения. Тут исключительно личная драма. У Алика. Я ничего не понимаю. Да, я тоже поначалу завернул не туда. Просто у Буткевича уже около года длится роман с вашей Анжелой Прохоровой. Проблема в том, что Анжела намного моложе. Она ходит на тусовки, где считается нормальным курить и нюхать всякую дрянь. Стоит ли удивляться, что девочка тоже втянулась? богатые родители, возможность тратить деньги. Конечно же, Алик всеми силами старался ее от этого дела отвадить, и вроде бы все было хорошо. Однако, когда начались гастроли и вся эта кутерьма с убийствами, Анжела страшно разнервничалась, и ее снова потянуло покурить травку. Да только травки у нее не было. И тогда она подумала про Курочкина, который тайком от жены прятал сигареты в театральном реквизите продолжила его мысль сообразительная Таня. «Точно!» – поддакнул дворецкий. Почему-то она решила, что Курочкин тоже курит именно травку и стырила один за другим все его портсигары. Наверное, она решила, что мужчина, который столько лет способен существовать рядом с маркизой, может быть либо помешанным, либо наркоманом. «Какой ты циник!» – с неудовольствием сказала Таня, представив себе лицо той преобразившейся маркизы, которую они недавно видели вместе с дворецким. В общем, Будкевич сразу догадался, чьих это рук дело, портсигары у Анжелы отобрал и спрятал в своем номере, потому что понимал, что если о ее проделках станет известно, то скрыть пристрастие Анжелы к наркотикам им уже не удастся. На этой почве Будкевич с Анжелой поссорились, и та побежала искать утешение у Таранова потому что он единственный, кто знал и о ее романе с буткевичем и о травке. «Надо же, а я...» «А ты ревновала!» – усмехнулся Дворецкий. «Знаешь, ты так здорово помогала мне в распутывании всей этой истории, и я просто не могу поверить, что ты настолько плохо разбираешься в людях!» «Да уж!» – вспыхнула Таня, привычно проклиная румянец, который всегда, всегда выдавал ее в самый неподходящий момент. — Да ты не смущайся. Я давно уже все понял про вас с Тарановым. И знаешь, что я тебе скажу? Это очень хорошо, потому что я тоже люблю другую. — Морожкину? — испуганно посмотрела на него Таня. — Нет, не Морожкину. — Господи, Таня, ты действительно ничего не смыслишь в людях. К сожалению, я уверен, что эта женщина тоже не догадывается о моих чувствах потому что романтики в ней столько же, сколько в дверном косяке. Таня хлопнула дворецкого по плечу и расхохоталась так, что у нее из глаз тут же потекли слезы. Нервное напряжение, которое не отпускало ее в последние дни, получило толчок и теперь вырвалось наружу. С трудом успокоившись, она вытерла салфеткой глаза и снова приготовилась слушать. «Теперь расскажи мне, Как ты подстроил ловушку напарницы Будкевича? В смысле, Вадику, Виленко. У меня до сих пор не укладывается в голове то, что именно он оказался убийцей. Он в последнее время мне даже нравился. Да, видимо, интуиция у Белинды развита гораздо лучше, чем у меня. Хочется надеяться, – проворчал Дворецкий. Однако вернемся к нашим баранам, то есть к ловушке. В тот момент я и сам был уверен, что речь идет о женщине. Я думал, что узнав о том, что его хотят допросить, Алик немедленно свяжется с ней, потому что, по моим расчетам, женщина эта не принадлежала к актерской труппе. Он должен был предупредить ее об опасности, велеть ей затаиться. И когда же ты догадался, что это не женщина? Когда мы с тобой зашли к Яблонской, она сказала что-то про неправильный основной посыл. Когда я начал размышлять над первым убийством и представлял себе, как преступник проник к Романчиковой, я решил тогда, что к ней пришла женщина, переодетая мужчиной. На самом деле было все наоборот. Это был мужчина, переодетый женщиной. И писателя тоже убил мужчина, переодетый женщиной. Не было никакой напарницы, был только Веленко». Блестящий актер, который имитировал голос Заречного в то время, когда тот был уже мертв. Он ловко обманул охранников, которые в один голос утверждали, что когда журналистка уезжала, хозяин тепло с ней попрощался. Могу поспорить, что с Романчиковой по домофону Виленко заговорил голосом Будкевича, поэтому она и впустила его. Откуда он узнал ее адрес? Ведь она жила у сестры. От Будкевича, разумеется. Вечером во время банкета Алик и мэрша много общались. Она прониклась к нему симпатией. Он морочил ей голову совместной культурной программой. Чтобы обсудить подробности, она пригласила его на чашку кофе. Вернее, я подозреваю, что он сам напросился. Слушай, я так и не могу понять той роли, которую сыграл во всем этом деле Алик. Чего он хотел? Какие цели преследовал? «Кажется, он имеет отношение к каждому происшествию, которое с нами приключилось. Слава богу, что хоть не к моему похищению. Ты, в общем-то, недалека от истины. Я сейчас тебе все объясню. Помнишь, мы говорили про дядюшку вашего режиссера, Бориса Леонидовича Наумкина, который замыслил изъять у Романчикова и Заречного какие-то предметы искусства?» – спросила заинтригованная Таня. «Это я так думал». А на самом деле-то они, так сказать, изъяли предметы искусства у него. Я пока еще не знаю всех деталей этого дела, но вкратце вот как все происходило. Наумкин откопал где-то несколько рисунков старого итальянского мастера и решил на них хорошо заработать. Продал одну пару рисунков Заречному, а вторую Романчиковой. Они же были коллекционерами, поэтому отвалили Наумкину неплохие деньги. Только неугомонный дядюшка, у которого оставалась еще одна пара, в итоге все же выяснил, кто на самом деле был автором этих рисунков. И вот тут-то его и разбил паралич. «Но почему?» – воскликнула Таня, глядя на рассказчика во все глаза. «А потому, что если я все правильно понял, то скоро мир искусства будет потрясён великим открытием неизвестных доселе рисунков Леонардо да Винчи». «Вот!» – выпалил дворецкий с такой гордостью, как будто именно ему принадлежит честь этого открытия. Таня была так потрясена, что сидела, раскрыв рот, и не могла вымолвить ни слова. «Ну, хорошо!» – наконец обрела она дар речи. «А с Будкевичем-то что?» «Да все очень просто. Дядя вызвал племянника к себе, рассказал про картинки стоимостью в несколько миллионов, и попросил найти для них покупателя. Ну, заодно упомянул про те несколько штук, которые уже продал по глупости. В общем, у Будкевича возникла мысль собрать все рисунки вместе, а потом уже выходить с ними на рынок. Он действительно нарочно спланировал гастроли так, чтобы иметь возможность побывать и в Перегудове, и в Ордынске. Мне он сказал, что надеялся вступить с владельцами рисунков в переговоры, и постараться уговорить их либо продать ему рисунки, либо как-нибудь выманить их хитростью. Четкого плана у него не было, поначалу все складывалось для него на редкость удачно. Но ну еще бы!» – встряла Таня. Романчикова легко попала в его сети, он усердно обхаживал ее на банкете, а потом еще и Таранова ей подбросил. «Вот-вот!» – подхватил дворецкий, который неожиданно для себя увлекся разговором. И все было бы замечательно, если бы Валентину Васильевну не убили. Буткевич растерялся. Он уже понимал, что первая пара рисунков от него уплыла, но придумать пока ничего не мог и сосредоточился на Заречном. Однако до писателя он вообще не добрался. Того убили еще до того, как Буткевич успел с ним познакомиться. «А как о рисунках узнал Вадик?» – спросила Таня. Да сам же Буткевич ему и рассказал. «Знаешь, ты меня прости, но мне кажется, он не такой уж умный, каким ты его себе представляешь, зато ужасно хитрый. Я просто голову на отсечение даю, что в итоге он догадался, кто совершал все эти убийства». «Однако ж поди докажи, что он там себе думал». Буткевич признался только в том, что знал о покушении Виленко на Курочкина. Тот сам ему об этом сказал. Поскольку с Андрианом Серафимовичем ничего страшного не случилось, Алик, который просто трясен над своей антрепризой, решил Вадика не выдавать. «Послушай, Валер, я знаешь, чего не могу понять. Как у такого человека, как Буткевич, в друзьях-приятелях мог ходить молодой осветитель Вадик Виленко? Это ты прямо в самое яблочко попала. Буткевич был неприятелем» а наставником Веленко. В каком смысле? Не поняла Таня. А в таком. Когда Будкевича выпустили из тюрьмы, он сразу в Москву возвращаться не стал. На полгода осел в небольшом сибирском городке, где подвязался в местном театре. Там он и встретил невероятно талантливого парня, студента театрального вуза. Будкевич был потрясен его способностями, обещал взять с собой в Москву И сделать из него звезду мирового класса. С его подачи парню дали роль в спектакле. Он репетировал с профессиональными актерами, готовился сыграть первую роль на профессиональной сцене. И тут случилось ужасное. Оказалось, что у парня есть скрытая фобия. Он мог отлично играть перед коллегами на репетициях, но как только попал на настоящую сцену, его парализовал ужас. Короче, Он провалил роль, едва дотащив ее до конца. Сначала думали, что это всего лишь паника первого выступления. Но вскоре выяснилось, что это серьезно. Что-то типа болезни. В общем, парень чуть с катушек не съехал от горя. А Буткевич, который чувствовал в какой-то мере свою вину перед ним, пообещал, что не бросит его и что-нибудь непременно придумает. И этим парнем был Вадик Виленко?» не удержалась от вопроса Тани. Я тебя сейчас снова удивлю. На самом деле так звали совершенно другого человека, которого Веленко убил в пьяной драке, будучи еще подростком. Там какая-то жутко запутанная и темная история, в которой еще предстоит разбираться и разбираться. Главное же в том, что наш нынешний Вадик присвоил себе чужие документы, а с ними и чужое имя, и превратился в Вадима Веленко. Убитый им парень был сиротой, у него из родственников одна бабка, которая внук приезжал раз в год по обещанию. Именно ей фальшивый Веленко звонил каждый день в одно и то же время. «Кстати», – оживилась Таня, – «эти звонки любимой бабушки по часам. Зачем ему это было надо?» Просто он панически боялся того, что бабуся может устроить ему когда-нибудь неприятный сюрприз и неожиданно нагрянуть в гости, например. Он хотел быть уверен, что ничего такого не случится. Вот и изображал любящего, но очень занятого внука, который хоть и не навещает, зато регулярно звонит, проявляет заботу. «Ой!» – встрепенулась Таня. «Выходит, на самом деле Веленка не умеет снимать головную боль, раз сибирская целительница на самом деле не его родная бабка?» «Кто его знает?» – пробормотал дворецкий. Психи обладают всякими аномальными способностями. А то, что он псих, совершенно ясно. Знаешь, какой у него был закидон? Любое пренебрежительное высказывание об актерской профессии приводило его в бешенство. Он мгновенно терял над собой контроль. Когда кто-нибудь говорил, что актером может быть кто угодно, он готов был убить, не задумываясь. Он постоянно носился со своей собственной теорией относительно величия актерского духа едва не прикончил Курочкина, который всего-навсего искал оправдания своему уходу от жены. «Странно, что речь все время заходит о таланте Веленко», – сказала Таня. «Когда Буткевич заставил его играть Дворецкого, это было ужасно». Веленко или притворялся, или же дала себя знать его старая фобия. «А за что он убил консьержку и Початкова?» – продолжала допытываться Таня. Консьержку он убил потому, что она обратила на него внимание. Когда он в женской одежде выходил из подъезда, она пошла за ним, и этим подписала себе смертный приговор. Во дворе он встретил Дениса Початкова. Початков, который только что был на премьере и сталкивался с Веленко лицом к лицу, был поражен тем, что тот, одет в женские тряпки, загримирован и носит парик. Наблюдательность сыграла с ним плохую шутку. Он тоже был убит. Но к чему вся эта чехарда с переодеванием? Возможно, чтобы запутать следствие. Возможно, артистическая натура толкала его на эксперименты. Как бы то ни было, но чтобы остаться наедине с писателем, Веленко просто вынужден был изображать женщину. Иначе шансов попасть в дом и отыскать рисунки у него не было. Все знали, что Заречный не жалуют мужчин-журналистов. Зато весьма охотно знакомиться с хорошенькими брюнетками. А эта история с туфлями. Все очень просто, проще не бывает. У Веленка были туфли для маскарада. Однако у них сломался каблук. В последнюю минуту, как водится, ходить по магазинам было некогда. Он ткнулся туда-сюда, но сорокового размера не оказалось. «Но у Регины 39 девятый», – вспомнила Таня. — Растоптанный, — усмехнулся дворецкий. Регина уже выступала в этих туфлях, немного их разносила. Веленко удалось втиснуться в 39 -й. Помнишь, после убийства писателя, когда шофер высадил его возле старой колеи, он снял туфли и понес их в руках. Мы думали, боялся испачкать, а они просто были ему малы. — Да, чтобы все это осмыслить, мне понадобится не один день, — протянула Таня. «Кстати, ты до сих пор не рассказал мне о загадке, которая мучает меня уже очень долго». «О какой загадке?» – удивился Дворецкий. «Белинда что-то скрывает». «Хм, я и сам до смерти хочу узнать, что она скрывает. Вот как раз сейчас намеревался идти к ней разбираться. Расскажу тебе потом, при случае». «Ладно», – легко согласилась Таня. «Иди и допроси ее». Я пока подумаю обо всем, что ты мне рассказал, и постараюсь со всем этим свыкнуться. Проводив дворецкого, она села на диван и уставилась в одну точку. Не прошло и минуты, как в дверь постучали. «Кто там?» – спросила она, отчаянно надеясь, что это именно тот, кого она хочет видеть больше всего на свете. «Тук-тук!» – «Это я!» – ответила дверь голосом Таранова. «Что значит «тук-тук»?» — спросила Таня, впуская его внутрь. — Тоже мне, серый волк. У Таранова был странный вид. Он вошел и остановился, молча глядя на Таню. Губы его растянулись в улыбке до ушей. — Ну? — спросила она. — Что скажешь? — Я... это... пришел... просить руки и сердца, — ответил Таранов и покачнулся. — Господи, да ты пьяный! Таранов, оперся одной рукой о стену и обиженно, сказал. «Ну так уж и пьяный. Выпил чуток для храбрости. Я боялся, ты опять не захочешь со мной разговаривать. То есть с пьяным захочу, а с трезвым не захочу?» Сердито спросила Таня. «Тань, я так тебя люблю!» Признался Таранов слегка заплетающимся языком. «Я люблю тебя давно». И очень сильно. Вот. А ты уверен, что до завтра не забудешь то, что сейчас сказал? Спросила Таня, еле сдерживая желание кинуться к Таранову с поцелуями. Абсолютно уверен. Я ж коньяк пил, а не водку. Ну что ж, это обнадеживает. Улыбнулась Таня. Слушай, Тань, а можно я сяду? Жалобно попросил Таранов а то у меня коленки дрожат от пережитого волнения. «Можно?» – разрешила Таня, и ее гость не слишком уверенной походкой направился к дивану. «А теперь скажи, как ты ко мне относишься?» С трудом пытаясь сфокусировать взгляд, спросил Таранов. Это был очень важный вопрос, и Таня что-то на него ответила. Только он не разобрал, что, зато увидел, как она улыбается. И это окончательно примирило его с жизнью. Тем временем Дворецкий с пристрастием допрашивал Белинду. Вернее, это был даже не допрос, а избиение младенцев. «Белла, вы – врушка. На седалон. Вы придумали какую-то чушь про порванные чулки Романчиковой. Тогда как на самом деле на свидание она ходила вообще без чулок. Она не могла вас спросить, поехали чулки или нет. Понимаете, да?» Их просто не было. Мало ли, что одна женщина может спросить у другой. Вы преступника поймали? Поймали. Чего вам от меня надо? Мне надо знать, куда вы дели ножницы. Какие такие ножницы? Дворецкий хмыкнул. А ведь Рысаков был прав. Как только речь зашла о ножницах, бедняга просто с лица сошла. Ножницы, которые хранились в бархатном футляре. Не отставал он. Белинда прикусила губу и задрожала подбородком. Дворецкий никогда раньше не видел, чтобы она плакала, не считая того случая, когда она специально пустила слезу, чтобы разжалобить Таню. — У меня их украли. — А почему вы плачете? — спросил дворецкий, подходя к ней на непозволительно близкое расстояние. Втайне он рассчитывал, что сейчас она бросится ему на грудь и, рыдая, выложит правду, какой бы она ни была. «Так почему вы плачете?» – неожиданно ласково переспросил он. «Потому что мне жалко, что их украли!» – злобно ответила Белинда и шмыгнула носом. а, -а – разозлился Дворецкий. «Будете продолжать упрямиться, я упеку вас за решетку!» «Не имеете права!» Белинда выпятила грудь, и ее противник нервно сглотнул. «Еще как имею. Я подозреваю, что вы этими ножницами кого-нибудь убили. Говорят, вы не женщина, а ураган в юбке. Запросто могли кого-нибудь прикончить просто потому, что у вас руки-крюки». «Это у меня крюки?» «Говорите сейчас же, что произошло». Я не могу заводить серьезных отношений с женщиной, которая подозревается в противоправных действиях. Почему вы на меня все время орете? Потому что вы все время выставляете колючки. Белинда некоторое время молчала, переводя дыхание, потом удивленно спросила. Что вы там сказали насчет серьезных отношений? Дворецкий усмехнулся, копчиком почувствовав, что он уже победил. Сказал что хочу их с вами завести. И это чистая правда, не юмор и не прикол. «А если мы заведем отношения, вы меня защитите?» – спросила Белинда, глядя на него снизу вверх. Во взгляде читалась затаенная надежда. «Господи, что же вы такое сделали-то?» – не удержался от вопроса дворецкий. И тот час добавил. «Конечно, защищу. Еще бы! Вы мне так сильно нравитесь, что я готов на всё И вот тут она все-таки бросилась ему на грудь. В ее организме накопился такой запас слез, что рубашка Дворецкого вымокла в два счета. — Я знала, что Романчикова назначила Таранову свидание, — принялась объяснять бедняжка сквозь рыдания И я ради Тани решила его расстроить. — Взяла ножницы, — подсказал Дворецкий не без внутреннего трепета. И? История оказалась ужасно глупой. Белинда взяла ножницы и принялась резать газеты. Из вырезанных слов она составила записку угрожающего содержания, которую собиралась подсунуть Мэрше. мэрша должна была испугаться, ведь в записке говорилось, что на нее готовится покушение в кафе. Белинда рассчитывала, что испугавшись, Романчикова бросит Таранова одного и уедет, спасая свою шкуру свидание расстроится, и Таня с Тарановым будут счастливы. Подготовив записку, Белинда выследила Таранова и проникла в кафе. Когда Романчикова вошла в дамскую комнату, она шмыгнула вслед за мэршей и подсунула записку под дверь кабинки. Выйдя из туалета, Романчикова наткнулась на Белинду и сразу спросила, не видела ли та здесь кого-нибудь подозрительного? Белинда ответила отрицательно. А потом, вместо того, чтобы побежать с запиской к своему шоферу и телохранителю, Романчикова снова отправилась за свой столик. Конечно, она расстроилась. А Белинда была раздосована тем, что ей не удалось разлучить Мэршу и Таранова. Однако досада сменилась полной паникой, когда она узнала, что Романчикова убили». Она была уверена, что в ее записку сразу вцепятся следователи и что автора этой записки будут искать. Да еще как искать! В ужасе Белинда уничтожила единственную улику, связывающую ее с запиской – ножницы, которыми она вырезала буквы из газет. Любое упоминание этих ножниц наводило на нее панический страх. «Белинда, прекрати рыдать!» приказал дворецкий, ненавязчиво переходя на «ты». «Из-за того, что ты плачешь, я не могу тебя поцеловать». «Почему?» – прогундосила она ему в рубашку. «Потому что у тебя заложен нос, и если мы начнем целоваться, ты попросту задохнешься». «Ладно уж, я перестану», – пробормотала она, теребя его пуговицу. В этот момент у дворецкого в кармане зазвонил телефон. Обняв Белинду одной рукой и крепко прижав к себе, он достал аппарат и приложил к уху. Выслушал все, что ему сказали, спрятал телефон в карман и задумчиво пробормотал. Кредитная карточка жены Барабанова в руках бывшей сиделки Курочкина. «Нет-нет, это мне не по зубам. Это как-то уж слишком сложно. Конечно, возможно, что кто-то из них кого-то убил». А, возможно, это просто цепь совпадений. Голова у него шла кругом, и ему никак не удавалось сосредоточиться. Да ему и не хотелось сейчас сосредотачиваться на работе. «У тебя есть носовой платок?» – спросила Белинда у него из-под мышки. «Мне хочется поскорее поцеловаться и закрепить наши отношения. А потом мы пойдем вниз в ресторан, и там ты расскажешь всю историю расследования от начала и до конца». «Наверное, наши все волнуются изгорают от нетерпения. И я тоже сгораю». «Неужели ты можешь думать о других в такой исторический момент?» – спросил Дворецкий, разворачивая ее к себе лицом. «Могу», – серьезно ответила Белинда. «В конце концов существуют законы природы, и один из них гласит, чем богаче личная жизнь женщины, тем добрее женщина» к своим коллегам.